Дэн. Итак, от объявления зрителям правды, шока у вышеупомянутых зрителей не случилось, как и следовало ожидать. Народ сейчас ничем не прошибить. В отличие от меня, вот уж кого прошибло, так прошибло. Вот этим абзацем например. Христианство – религия, возникшая около двух лет назад в Палестине и не получившая широкого распространения. Ее последователи утверждают, что Это с общеобразовательного интернетовского сайта. Нет Рима, ни римской католической церкви, ни крестовых походов и мракобесия инквизиции. И христианских ценностей тоже нет, то есть сами ценности есть, но называются они теперь по-другому. Умер Эней, и не было Римской империи, и не было римских наместников в Палестине, не было Понтия Пилата, и никто не умыл рук. И хотя и без римлян, желающих распять Сына Божьего, было предостаточно, в новой версии истории Христу не удалось умереть за грехи человеческие. Он дожил до 53 лет. Из обихода исчезло выражение «возраст Христа», но это меньше из потерь. И скончался от какой-то болезни, продолжая читать проповеди, которые по большому счету никто не слушал. Мусульмане и индуисты остались при своем, Если их паства и возросла, то не ненамного. Те, кто верил в Христа, одномоментно превратились в атеистов. А это на данный момент около трети всего населения земного шара. Вот вам и эффект бабочки.